Глава 23. Хинкин похож на бегемота. Огромная безвольная туша. Рубаха задралась, мелко дрожит дряблый жир на животе. Помоги же, Хинкин, у меня сил не хватает. Никакой реакции. Но ну, вроде бы в сознании, моргает. Глаза плавают из стороны в сторону. Губы, правда, застыли в какой-то кривой усмешке. Чему он смехается? Гоннар Ларсон Завел руки под мышки Хинкина и напрягся. До Вольво приятеля всего-то несколько шагов по траве, но самому не справится, слишком уж тяжелый. «Погоди, сбегаю, найду кого-нибудь. Как ты, переживешь?» Хинкин кивнул. На губах пузырится пена. И, как назло, дорога совершенно пуста, ни одной машины. «Надо звонить в скорую. Я возьму твой телефон». Гонор подобрал упавший мобильник Хинкина. Старый кнопочный телефон, идиотски маленький. Миниатюризация. Для кого такие делают? Цифры, как муравьи. Нужны хотя бы очки, а еще лучше лупы или микроскоп. Наугад набрал 112, но мобильник молчал. «Помоги, Хинкин, я не умею». Протянул телефон приятелю и вздрогнул. Отходит он, что ли? Глаза подернулись белесой пленкой. Господи, уже не моргает. Еще дышит, но поверхностно и судорожно. Лицо медленно наливается синевой. О, дьявол, надо торопиться! Сердце, наверное. Надо срочно в больницу. Положил руки на шею, попытался нащупать пульс в складках жира. И нащупал. Быстрые, неравномерные, еле ощутимые толчки. Куда надо уходить? Зачем? О чем бормотал Хинкин? Гуннар Ларсон посмотрел на Люля-Эльвин. Ничего необычного. Река подернута пеленой осеннего дождя. Сменил тактику. Волочь тело ему не по силам, полтора центнера, не меньше. Подсунул руки под спину, напрягся и перевернул толстяка на живот. Передохнул, еще одно усилие, и тот. Снова оказался на спине, как мешок с мукой. Поднять или тащить невозможно, а катить не так уж трудно. Вернее, трудно, но не так, как волочь, ухватив подмышки. Еще одно усилие, и жбан опять на спине. Голова каждый раз с глухим стуком падает на землю, но от этого никто не умирал. Размокшая от дождя мягкая земля густо заросла травой. Другого способа нет. Вот и машина. Гуннер выпрямился, машинально потянулся и дернул ручку двери. Заперто. Где у тебя ключи? Спросил просто так, не ожидая ответа. Пошарил по карманам и достал из брюк ключи. Этакая модерновая штуковина с кнопками и малопонятными символами. Начал нажимать все кнопки подряд. Наконец замок мягко чмокнул... Приветливо подмигнули фары, в салоне включилось освещение. Открыл заднюю дверь. Оставалось самое трудное — втащить на сиденье. Гуннер вновь просунул руки подмышки и, застонав, приподнял безжизненное тело. В молодости он бы справился с этой задачей мигом. Пусть не мигом, но точно бы справился. Он был довольно силен тогда. Может, и не Шварценеггер, не гора накачанных мышц, но силен. Как-то отнес на спине оружейный сейф в спальню на втором этаже. Тяжеленный сейф, без всякой помощи, по лестнице и ничего. Ну, когда это было? Подташнивает, слегка закружилась голова. Верный признак — упало давление. Все не как у людей. У всех в его возрасте высокое, а у него низкое. Слишком мало кислорода доходит до мускулов. Помоги же, натужно прохрипел он. «Хоть ногами оттолкнись! Какое там? Бессильно повисшая голова болтается, как у куклы. Точно не меньше 150 кило. Лося и то погрузить легче. Разделал и по кускам втащил. Хинкин, черт бы тебя побрал! Гунор, как в кино, похлопался служивца по блестящим отталько щекам. Странное ощущение, будто похлопал пластмассовый манекен. Никакой реакции. Несомненно, одно, огонек жизни быстро угасает. Приложил обратную сторону ладони к губам, дыхание почти не чувствуется. В кино прикладывают зеркало, да где его взять. «Что делать? Буксировочный трос? Обвязать умирающего тросом, закрепить на крюке и медленно отволочь в больницу? Подложить коврик из багажника, чтобы кожу не ободрать? Идиотская мысль. Нет, конечно, так не делают. Надо бежать за помощью. Оставить его здесь, на обочине, и бежать за помощью. А Лидия, должно быть, уже проснулась. Она не сразу начинает кричать». Несколько минут в полусне не понимает, где находится. И он должен тут же предстать перед ней. Тогда она просто бросает на него ненавидящие взгляды и некоторое время молчит. Но не дай бог задержаться, она набирает скорость, как паровоз, и начинает орать. День, считай, пропал. Обзывает его последними словами. Даже удивительно, где она их набралась, этих помойных выражений. Всегда была... Смирный и приветливый. Все обманчиво. Как если копнуть лопатой густой, красивой, только что подстриженный газон, а под травой одни черви. «Да-да», — взял он за привычку отвечать, да — «да-да». Псих засратый, педофильская гнида, да — «да-да». Если молчать еще хуже, лучше всего «да-да». Супружеская беседа, можно сказать. Раньше он не выносил этого ура Давно, когда только у нее начались эти припадки. Купил беруши, ярко-желтые, пружинистые. Но она обнаружила хитрость, разъярилась, набросилась на него, чуть глаз не выткнула. И он вынул беруши и больше ими не пользовался. Постепенно привык. А если рана проснулась? Тогда наверняка уже лежит и орет. В таком случае ее на весь день хватит. Срывает подгузники, еду швыряет на пол. И, боже упаси, включить спорт по телеку. Тут ее вообще с катушек сносят. Гуннер вздрогнул от неожиданности. Друг, похоже, пришел в себя и пытается что-то сказать. Глаза по-прежнему плавают, но рот уже не сведен судорогой. Губы шевелятся. Хинкин, ты меня слышишь? Нам надо в машину. У -у -у -у -у -у -у -у Я буду тянуть, а ты попробуй толкать ногами. От брюк сильно пахнет мочой. Наверное, все же не сердце. Беднягу хватил удар. Пострадает обивка, ну что поделаешь? Ногами можешь двигать. Отталкивайся. Гуннер согнул ноги в коленях, упер подошвы в асфальт и помассировал икры. Толкай, я тебя подниму, а ты толкай. Одному мне не осилить. И только теперь он услышал отдаленный гул, будто где-то начиналась гроза. Гул быстро нарастал. Река в чем-то изменилась. Он не сразу понял, в чем, пока не увидел. Если бы не Хинкин, он бы убежал. гу Да, да. — привычно произнес он. Да, — Да-да, это я, Гунор. Я с тобой. А потом... А потом стало слишком поздно.